Глава 17. Убийство Пееве. Киллиан принюхался. В воздухе висел какой-то едкий запах, словно от пятна разлившейся нефти или от химических отходов. — Чем это пахнет? — обеспокоился Донал. — Я как раз о том же хотел тебя спросить. — Без понятия. — А вот Кора, похоже, знает. — Киллиан указал на собаку. Донал переломил дробовик и зарядил его. — Это всего лишь дробь. Не думаю, что нам придется кого-то убивать. Однако Киллиан не был в этом так уж уверен. Вытащив из пистолета магазин, он пересчитал патроны. Тринадцать вместо предполагаемых пятнадцати. Ну что же, это неплохо. Киллиан вставил обойму на место и дослал патрон. Донал вышел из трейлера и подошел к коре. Собака рвалась с привязи до отказа, натянув веревку. — Может, лиса? — спросил Килиан. Посмотрим, — ответил Донал. Он спустил собаку, и она помчалась через автостоянку в сторону луга, раскинувшегося рядом с конским выпасом. Тишина. Тягостное мгновение ожидания. секунда, две, три... И тут тишину распорол истошный вопль. Другой голос что-то выкрикнул, будто в ответ, а затем прогремел выстрел. «Подъем — Подъем! — заорал Донал и кинулся барабанить по всем дверям. — Что происходит? — переспросил Киллиан. — Женщины и дети бегом на пляж! «Мужчины, защищайте дома!» — продолжал кричать Дональд. Что там? Килиан безуспешно вглядывался в темноту. Теперь уже обезумели все собаки, запаниковали лошади. Прежде чем Дональд успел ответить, из темноты полетела первая бутылка с зажигательной смесью. Она очертила светящуюся белыми искрами дугу и разбилась недалеко от трейлеров. Со свистом вспыхнул огонь. «Что за хрень?» — взвыл Килиан. Из тьмы вылетели еще три бутылки с коктейлем Молотова — Две снова не долетели, а третья ударилась о крышу трейлера. Прицеп загорелся. На противоположном конце луга раздались вопли восторга. И кто-то издали заорал: Тинкеры, убирайтесь отсюда! Смерть цыганам-варюгам! поддержал второй. Судя по радостно гоготавшим голосам, нападающих было не меньше дюжины. В лагере царил полнейший хаос. Дети плакали и кричали, собаки заходились истошным лаем, а половина всех взрослых. Еще не протрезвела после бурного праздника, никто даже и не попытался потушить огонь на крыше прицепа. Рэйчел громко позвал Киллиан. Теперь он увидел, что она стоит у входа в трейлер Донала, замотав детей в красную шаль. Килиан, что случилось? крикнула она. Он подбежал к ней и выпалил: "Атака на лагерь. Это из-за нас?" испуганно спросила Рэйчел. Без понятия. Девочки дрожали. Мистер Килиан, все будет хорошо? с надеждой спросила Сью, глядя ему прямо в глаза. «Конечно, все будет хорошо», — он потрепал ее по голове и осторожно стал подталкивать Рэйчел в сторону пляжа. Подхватив девочек, Рэйчел побежала с ними к воде, вливаясь в группу женщин с детьми. Те женщины, у которых детей не было, оставались в лагере, рядом со своими мужчинами. «Убирайтесь в свою гребаную Польшу, цыганские ублюдки!» — донеслось из темноты. Вслед за криком последовало еще несколько бутылок с коктейлем, Две бутылки разбились в поле, одна перелетела в лагерь и ударилась в песок, но последняя влетела в бок каравана, пробила стекло и взорвалась внутри. «Там кто-нибудь остался?» — резко бросил Донал. «Нет, маленькая коник, кажется, на пляже», — с надеждой ответил кто-то. В воздухе, вращаясь, пролетели очередные две бутылки. Первая попала в машину, вторая угодила в курятник. Постройка вспыхнула. «Похоже, они подбираются все ближе», — произнес кто-то с тревогой. Из темноты вылетела охваченная огнем бутылка. Описав крутую параболу, она разбилась прямо под ногами Килиана. Его сбило с ног, он упал, ударившись головой о пластиковую канистру с моторным маслом. Перед глазами поплыли созвездия и лунный серп. Траву вокруг его ступни лизали, язычки пламени. Все смешалось. Боль, визг детей, злорадные выкрики нападающих, запах моря и вонь чего-то паленого. Горю, просипел Килиан. Когда желтое пламя начало лизать его ногу, Доналд тут же сорвал с себя плащ и накинул на Килиана, разом сбив огонь, потом помог Килиану встать. Сгоревшие брюки висели лохмотьями, в голове шумело, но в целом все обошлось. Ты в порядке? спросил Доналд. Надеюсь, что да, вздохнул Килиан. Уверен? Однако Килиану было не до себя. Гораздо важнее для него сейчас стали клан, Рэйчел, Кейти и прочие. — Надо что-то делать, иначе они нас просто перережут, — процедил Килиан. Донал, прищурившись, посмотрел на него. — Ты пойдешь со мной против них? — многозначительно осведомил сон. — Да, — коротко обронил Килиан. К ним подошел молодой Певи. — Хватит стоять, пошли, у нас есть оружие. — У них тоже наверняка есть оружие, — ответил ему Донал. Куда же эти бритоголовые трусы без оружия? — мрачно подумал Килиан, Но другого выбора не было. Остаться здесь значило умереть. Парни, вперед! крикнул Килиан. Подожди, давай оценим наши силы. Доналд схватил Килиана за локоть. Килиан резко остановился и огляделся. Те из собравшихся мужчин, что протрезвели достаточно, чтобы идти в бой, вооружились кто чем, кольгами, кухонными ножами, бейсбольными битами. У одного Килиан заметил дробовик, а Томми Трейнер сжимал в руке устрашающего вида монтировку. Кириан поежился. Если Томми врежет этой штуковиной, мало не покажется. Еще шесть бутылок просвистели в воздухе. Две попали в трейлеры, которые тут же загорелись. Четыре упали на прибрежные дюны. Теперь горели уже четыре каравана. Бандиты на поле злорадно улюлюкали. Донал спустил всех лагерных собак, и они бесстрашно бросились в бой. Затем Донал обвел взглядом присутствующих. «Это наш шанс, парни. Пошли!» Его слова были встречены бурей дикого ликования. — Вперед, ребята! Бегом! — взревел Килиан. Мужчины побежали за своими собаками. Между горящими прицепами, через автостоянку и на луг Томми Трейнер на бегу завопил, как банши. Его вопль подхватили все остальные, включая и Килиана. Из темноты слуга донеслись злобные крики. — Ах, вы проклятые! Чтоб вас черти задрали! И несколько бандитов, судя по звукам, повернулись и бросились прочь. Певи устремились вперед на шум и к тюрьму, но прежде чем они успели добежать до цели, раздался выстрел из дробовика. Из стволов вырвалось пламя, и мимо просвистели дробинки, подобные белым молниям. Не останавливаться, ободрил Донал нападавших. Теперь они видели бандитов и готовы были вступить с ними в бой. Киллиан разглядел кучку людей, человек десять, которые не дрогнули при атаке пейве, четверо с дробовиками, один держал нечто очень похожее на револьвер. Все были в масках. «Огонь!» — скомандовал кто-то. Четыре дробовика выстрелили одновременно. Двое стрелков промазали, но парень, бежавший слева от Килиана, упал на землю, а сам он почувствовал, как в плечо ударил свинцовый шарик, обжегший, будто капли горячего жира. Но Килиан и остальные певи не остановились. Еще у двоих бандитов сдали нервы, и они кинулись прочь. Четверо лихорадочно перезаряжали свое оружие. Теперь силы были примерно равны. В дальнем левом углу луга какой-то бандит поджег емкость с коктейлем Молотова и отклонился назад, подобно опытному метальщику, чтобы бросить ее. Однако в ту же секунду Киллиан взял бандита на прицел и нажал на спусковой крючок. Пуля ударила в плечо, емкость выпала из простреленной руки и треснула ударившийся камень. Похоже, это была фляжка или пластиковая бутылка с горючим. Последовали громкий хлопок и вспышка. Взрывной волной бандита и его соседа отбросило назад, — То, что наполняет глаз, наполняет сердце. Примечание. Здесь это зрелище радует глаз. Конец примечания. Выкрикнул Донал. — Верно, — согласился Киллиан. Однако кто-то из выродков успел быстро перезарядить дробовик и, пригнувшись, выстрелил одному из певи в ноги. С жутким воплем несчастный упал рядом с Доналом. Теперь оставалось всего четверо певи против восьми головорезов. Но... Киллиан подобрался так близко к негодяям, что при выстреле ни за что бы не промахнулся. «Воры, подонки!» — выкрикнул какой-то тип прямо перед Киллианом. Тот успел вовремя броситься на землю, над ним нависал ружейный ствол. Извернувшись, Киллиан выстрелил бандиту в ноги, прострелив в левую коленную чашечку. «Твою мать!» — заорал мужчина. Одним рывком Киллиан поднялся на ноги, приблизился к выродку и прострелил ему правую коленную чашечку. Потом выхватил у него дробовик и отбросил далеко в сторону. Справа от Киллиана Томми сбил монтировкой еще одного из стрелков. Вырвав оружие из рук бандита, Томми начал избивать его прикладом. Доналл выпалил из своего ружья еще в одного бандита, который как раз готовился кинуть последнюю бутылку с зажигательной смесью. Дробь попала в шею. Испуганный тот грохнулся ничком, быстро вскочил и кинулся в припрыжку прочь, не оглядываясь. — Я отстрелялся. — Разочарованно просипел Доналл. — Осталось только три налетчика с оружием у этих бедалок нет шансов. Глаза Киллиана привыкли к лунному свету. Пистолет надежно лежал в его руке. Он пригнулся, прицелился и выстрелил одному из бандитов в бедро. Тот завопил и свалился на траву. Его напарник от неожиданности выстрелил себе под ноги. Его ботинки озарились жутковатым белым пламенем, но не успел на упасть, как на него набросился Томми Трейнер и как следует врезал монтировкой. На ногах остался только один стрелок. Парень явно был неглуп, ибо бросил оружие на землю и побежал к машине со скоростью достойной знаменитого спринтера Усейна Болта. — Стоять! Руки за голову! Или ты покойник? — выкрикнул Киллиан, прицелился и выстрелил поверх головы молотчика. Парень остановился, заводя руки за голову. — Лечь на траву и не двигаться! — командовал Киллиан. Когда бандит выполнил приказ, Киллиан обыскал его, изъял бумажник и вернулся к остальным. «Надо продолжить», — предложил Донал, осматривая лук. «Мы справились со всеми вооруженными бандитами. Сейчас надо забрать их пушки. В этой схватке победили мы. Остальные на время оставят нас в покое», — возразил ему Килиан. Донал подхватил два дробовика, валявшихся возле поверженных бандитов. Третий дробовик забрал Томми. Те из налетчиков, у кого не было огнестрельного оружия, бежали или уползали прочь. Этих и бандитами нельзя было назвать, так мелкое хулиганье, любители. Килиан вернулся к остальным негодяям, лежавшим на траве. Обыскал их, сорвал маски с лиц. Остаток обоймы он разрядил бандитам в ноги по одной пуле в каждое правое колено. Это точно их покалечит и, может быть, хоть чему-то научит. Если не милосердию, то хотя бы пониманию неравенства. Разрядив пистолет, Килиан с мрачным удовлетворением усмехнулся. «Куда же вы? Возвращайтесь к нам! Сюда!» — насмешливо кричал Томми налетчиком, удиравшим с поля боя, которые маячили вдали почти неразличимыми тенями. Донал с мрачным удовлетворением осматривал свой новый дробовик. Однако ситуация по-прежнему оставалась нерадостной. Шестеро раненых корчились на траве, четыре трейлера горели, перепуганные лошади мчались прочь, дети заходились в плаче и крики, Вот и все, вздохнул Доналл. Килиан кивнул, но что-то его по-прежнему беспокоило. Как в старой пословице, как-то слишком просто все закончилось. Мы должны взять заложников, кровожадно выкрикнул Томми. Да к черту их пусть убираются отсюда, махнул рукой Доналл и повернулся к Килиану. Эти парни будут жить. Нам не нужны проблемы. Не думаю, что кто-нибудь из них умрет и всего лишь начал был и Киллиан, е, это значение не имеет. На всякий случай, надо все же их осмотреть». На беглый осмотр они потратили двадцать секунд. Все было так, как Килиан и предполагал. Раны в простреленных коленях и мелкие ранки от дроби были болезненными, но едва ли опасными для жизни. Все раненые громко стонали, сознание никто из них не потерял. «Думаю, их можно здесь оставить». «Когда мы исчезнем, за ними придут их дружки», — заметил Доналл. «Сколько вам времени нужно, чтобы сняться с места?» Киллиан решил сменить тему. «За полчаса управимся. Ты с нами?» «Не знаю, я...» Киллиан встал как вкопанный. Что-то было не так. У четверых бандитов были ружья, но один парень держал револьвер. В горячке боя он совершенно забыл про этого молодчика. Так куда же пропал тот парень с револьвером? «Здесь его нет, и он не убежал. Так где же он?» Вдруг Килиан понял. Душугуб пошел на пляж. «Обошел его! Уже в третий раз!» «Мать вашу так!» — в сердцах выдохнул Килиан и побежал к лагерю Певи. В горящих трейлерах лопалось и взрывалось стекло, металл скручивался и корюшился от жара, горящий пластик вонял просто тошнотворно. Но Килиан бежал вперед, бежал прямо к морю. На пляже собралось человек пятьдесят, все население лагеря. Люди ждали, когда закончится бой, и пытались успокоить плачущих детей. Пятьдесят певи под ярким звездным небом. Но где же Рэйчел и девочки? Где они? Бредя через дюны, Килиан споткнулся и чуть не упал. Поднимаясь, он увидел Сью, играющую с какой-то девочкой в чехарду. «Сью, где мама?» — Килиан выкрикнул свой вопрос, не замечая, что кричит. «Она вон там, скхлэр!» — начала заикаться Сью, напуганная криком — Килиан поглядел туда, куда указывала маленькая трясущаяся белая ручка. Там, на песке, почти растворившись в темноте, сидела Рэйчел, крепко обняв Клэр. Мать и дочь смотрели на море. — Спасибо, Сью, поиграешь еще с подружкой, все хорошо, — быстро произнес Килиан. Килиан внимательно оглядел собравшихся людей, пытаясь увидеть человека в маске. — Где же ты, черт бы тебя, побрал? — пробормотал он, продолжая всматриваться в толпу. Убийцы нигде не было. Куда ж ты спрятался, недоумок? Нет никого. В шапке Балаклаве. Никто. Ну, конечно же, подонок наверняка снял маску. Останься он в ней, пеевы шарахались бы от него, тут даже револьвер не помог бы. Килиан начал мысленно отсеивать людей. Этого человека он знает, того тоже, с этой знаком, вот та. Мать тех детей, и этого парня знает, он однажды. О, наконец-то! Вот он, маньяк! Психопат стоял в толпе. Старшина, как назвал его Шон. Маску он закатал на самую макушку бритой головы, чтобы, как только увидит Рэйчел, сразу же скрыть лицо, застрелить женщину и сбежать. Вот теперь Килиан понял все. Том спланировал этот налет заранее. Благодаря своим связям с боевиками нанял шайку головорезов, возможно, отморозков из АОО или мордоворотов из Британской национальной партии, людей, которые упиваются насилием. Том нанял банду, щедро им заплатил и послал с ними маньяка. Поработайте-ка хорошенько с этими грёбаными цыганами. Ох и ах, какая жалость! Но ну, что-то может пойти не так и случайно погибнет некая женщина. И вот ведь причудливый и трагический выверт судьбы этой женщиной как ни печально окажется бывшая жена Ричарда Колтера, жестоко страдающая от нервного истощения, вызванного месячным воздержанием от метамфетамина. На бегу Киллиан обдумал все остальное. Должно быть, это работа Шона. Именно от Шона Том узнал, где находятся Киллиан и Рэйчел. Шон знал Киллиана, как никто другой. Скажи же, Шон, если Киллиан решит где-нибудь спрятаться, куда он пойдет? Шону было прекрасно известно, что в окрестностях Холстера имеется не более дюжины лагерей Пееви. Нетрудно найти подходящий простым методом исключения. К утру Том уже все вычислил и отправил в лагерь своего человека под видом туриста или работника соцобеспечения, чтобы проверить информацию а потом он послал русского. Ясно как день, что единственная задача наемника — убить Рэйчел. Сам Киллиан ему совершенно не нужен. А когда Рэйчел будет убита, Шон, возможно, потребует у Тома компенсацию. Киллиан? Да не имел я против него ничего такого, дружище. Ублюдок. Но времени размышлять об этом не осталось. Киллиан помнил, что разрядил пистолет, обездвиживая бандитов, и все же проверил еще раз — пусто. Вот черт! Придется драться голыми руками. Рэйчел крепко прижимала к себе Клэр, укутав ее и себя красной шалью. Она сидела спиной к Килиану, спиной к маньяку. Убийца был уже в двадцати футах от нее. Чтобы не привлекать к себе внимания, делал вид, что прогуливается. Ему наверняка приказано не трогать детей. Подойдя как можно ближе, он выстрелит ей в голову. Килиан несся, сломя голову. Русский в пятнадцати футах от Рэйчел... К его револьверу прикручен глушитель. Осторожно подкрадывается, как тигр. Ногу ставит перед ногой по одной линии, голову держит совершенно неподвижно. «Рэйчел!» — крикнул Киллиан, но его голос потонул в общем хаосе и шуме. А вот бритоголовый, кажется, услышал. Он настороженно огляделся. Нет, все в порядке, поблизости никого. В десяти футах от жертвы русский натянул маску, поднял револьвер и навел его на цель. Восемь футов. Он тщательно прицелился... Шесть футов убийца положил палец на спусковой крючок и начал уже давить на него, когда появившийся из темноты Килиан сшиб бандита на песок, подобно игроку в регби. За ту долю секунды, пока противники были на ногах, Килиан вышиб револьвер из руки русского, а маньяк ударил пальцем Килиану в глаз. Они рухнули на мокрый песок. Ребра Килиана опять обожгло убийственной болью, прижатый к земле, психопат умудрился ударить Килиана головой. Приятель, игра окончена, просипел Килиан, отталкивая бандита. Наемник вскочил на ноги и ринулся к своему револьверу. Килиан схватил бандита за лодыжку, тот рухнул на песок. — Прекрати, старшина! Килиан попытался отвлечь внимание маньяка. — Меня зовут Марков, запомни! — прорычал русский, вывернул лодыжку из захвата Килиана и ударил его с размаху ногой в грудь. Килиан сморщился от боли, откатился в сторону, попробовал встать, но не смог. Ноги подкосились, и он плюхнулся на песок. Марков попытался снова ударить Килиана ногой, метив в шею, однако на сей раз Килиан был на чеку. Своими большими, сильными руками он ухватил ступню Маркова и резко крутанул ее, сбив маньяка на землю. Пока бандит не опомнился, нанес ему в живот два резких удара справа. — Он движется чертовски быстро для такого крупного парня, — подумал Марков, откатившись в сторону и вскакивая на ноги. Лишь теперь Рэйчел заметила дерущихся мужчин. Она начала звать на помощь, но ее никто не слышал. Марков не оставлял попыток пробить оборону Килиана. Вот он сделал очередной хук, но Килиан ушел от удара, пробормотав уймись, неужели не надоело? Слишком много болтаешь, проскрежетал Марков, врезал ногой по голени Килиана и, ухватив за шнурки от капюшона, с размаху ударил лицом, а выставленное колено сломав ему нос. Килиан отшатнулся, судорожно вдохнул и чуть не захлебнулся, хлынувший из носа кровью. Один глаз заплыл, Киллиан ничего не видел, только чувствовал, как бандит осыпает его градом ударов. Он отпрянул назад, стянул с головы капюшон и попытался открыть глаза. Марков замахнулся, целясь Киллиану в горло, ребром ладони. От смерти Киллиана спасло чудо. Он на удачу выбросил руку, выставив частичный блок. Сердце грохотало в груди. Он почти перестал соображать, подчиняясь только власти инстинкта выживания. «Да этот психопат сейчас его уничтожит. Того и гляди, он схватит револьвер, лежащий неподалеку. А вдруг у бандита есть нож? В таком случае Килиан может считать себя покойником. У него оставался один-единственный шанс. Была, не была. Килиан подбежал к Маркову, сжал его в объятиях медвежьей хваткой и потащил к морю. Марков отчаянно вырывался и колотил Килиана ногами, однако тот не сбавлял хода. Но вот, наконец, он стоит по колено в прибое, Кириан поднатужился и окунул наемника в воду. Он держал Маркова под водой, крепко надавив на плечи сильными руками. Тот бешено вырывался, легался, и когда волна отступала, пытался кричать. Кириан начал про себя отсчет. Десять, двадцать, тридцать, сорок. Широко раскрытыми глазами Марков смотрел на него из-под воды. Как не хочется умирать здесь, в Ирландии, так далеко от дома, так холодно! Неужели последнее, что он увидит перед смертью лицо этого жуткого ирландца? Нет, он не хочет умирать. Марина! завопил он, на мгновение приподняв лицо над водой, так холодно, очень, очень холодно, как зимой в Волгограде, как в Грозном. Этот глупый ирландец, такой медлительный, такой старый, его расплывающееся лицо, непреклонные глаза. Я не должен был убивать того священника. Так холодно, Марина, когда Кириан досчитал до 150, Он вытащил мертвого русского из воды и вытянул на пляж. На вершине дюна стояла Рэйчел, прижимая к себе девочек. Пока они дрались, она, воспользовавшись моментом, подхватила девочек и убежала. Умная женщина. Килиан гордился ею. — Он мертв? — настороженно спросил Доналл, заглядывая через плечо. Килиан кивнул и обернулся. — Полагаю, нам нужно вызвать полицию, — предложил Доналл. Оставим все как есть. Ясно? Отозвался Килиан. Парень местный? Он русский. Наемный убийца. Собирался убить Рэйчел. А вся атака на лагерь была только прикрытием для этого дельца. Мрачно выдохнул Килиан. Донал молча кивнул. Пееви лишних вопросов не задавали. Килиан вытащил бумажник Маркова, в котором лежало водительское удостоверение, выданное в Неваде. Считаешь нам лучше не вмешиваться? Оставьте его, я разберусь, буркнул Килиан. В его мозгу уже складывался новый план. Если я поспешу, то сумею свалить все на Маркова. То, что случилось здесь, и то, что последует затем. Все, уезжаем. Мне надо как можно быстрее попасть в Донегол. Доналд протянул Килиану носовой платок, вытереть кровь. Спасибо, друг. Мне жаль, что все так получилось, пробормотал Килиан. Брат, выкинь это из головы. Мы все живы и почти здоровы, улыбнулся Доналл. — Ну, в общем-то, верно, усмехнулся Килиан. Килиан протянул Доналу руку, юноша крепко пожал ее, и улыбнулся. Буду очень признателен, если вы примете к себе Рэйчел и ее девочек и позаботитесь о них. А ты? Спросил Доналл. Килиан оглянулся, увидел револьвер русского и, аккуратно, обхватив его платком Донала, поднял с песка. Я собираюсь покончить со всем этим. Доналл кивнул. И прижался лбом к лбу Килиана. Да прибудут с тобой Христос, Дева Мария и Святой Патрик. Аминь. Склонил голову Килиан. Он подошел к Рэйчел. Она крепко обнимала девочек и плакала. Килиан опустился на колено и обнял их всех. Я больше не могу, просипела Рэйчел. Не бойся, больше это не повторится. Рэйчел посмотрела на Килиана и заметила револьвер. Что ты собираешься сделать? — Собираюсь завершить это дело. Сегодня же вечером. — Сегодня? Ну как? Расскажи. — Тебе лучше ничего не знать. Грустно покачал головой Килиан и повернулся к девочкам. — До свидания, барышни. Он поцеловал в лоб сначала Клэр, затем Сью. Клэр вежливо попрощалась, а Сью как-то странно поглядела на Килиана и обняла его. — Мне будет тебя не доставать, малышка, — произнес Килиан по-ирландски. — Буду скучать, тоже по -ирландски», — тоже по-ирландски ответила Сью и расплакалась. Ну-ну, успокойся. Килиан чувствовал, что и сам вот-вот заплачет. Наконец он обернулся к Рэйчел: "Будь с ней поласковей, и все будет отлично." Девочки, подождите минутку. Рэйчел встала, взяла Килиана за руку и потащила в сторону. "Куда ты едешь?" спросила она, когда они отошли на достаточное расстояние. "Я же сказал, я намерен со всем этим покончить. Ты собираешься разыскать Ричарда? И что тогда, Килиан? Найду." — И кое о чем поговорю с ним, — улыбнулся он. — Успокойся, Рэйчел, просто поверь мне на слово. Рэйчел взглянула на него. Эти темные глаза, твердый подбородок — типичный киношный злодей. Да только вот злодеем он не был. Он сумел помочь Сью из труднообучаемого ребенка. Она превратилась в общительную, жизнерадостную девчушку. Он нравится Клэр. Он спас им жизнь, рискуя своей, и сейчас собирается рискнуть ею снова. Ради чего? «Киллиан, а ты-то что от всего этого получишь?» Киллиан глубоко вздохнул, посмотрел на Рэйчел, на девочек, вспомнил о фотографии в бумажнике. «Много чего», — ответил он загадочно. «Не понимаю». Рэйчел казалась обескураженной. «Ничего, потом поймешь», — отозвался он. «Поцелуй меня», — попросила Рэйчел. «Не могу, у меня из носа кровь течет». Скривившись от боли, попытался улыбнуться Киллиан, Тогда Рэйчел схватила Киллиана за плечи, притянула к себе, крепко поцеловала в губы, обняла и расплакалась. Она знала, что все это он делает ради нее и детей. И действительно доведет дело до конца. А ведь он уже отдал ей все, что имел, свое время и терпение. Он рисковал жизнью ради нее и ради будущего ее детей. Под его влиянием она изменилась. Изменилась навсегда. Никогда больше она не станет думать о самоубийстве. — Никогда не поддастся страху или отчаянию. — Как сказал Килиан, главный наш враг — это смерть. — Да, смерть — величайший враг человека. Но пока ты дышишь, ты выше смерти. Помни об этом. Жизнь сама по себе чудо. — Мы больше не встретимся, — со вздохом спросил Рэйчел. — Если все сработает, то... — Нет, — ответил Килиан и поцеловал ее в щеку. На парковке он завел Мерседес, замкнув проводки, — И поехал на юг, оставляя позади горящие трейлеры, толпу людей на пляже, мужчин, загоняющих лошадей в прицепы коневозки. Скоро все они скрылись из виду.